Глава 13 Отряд готовился продолжить путь, хотя многие еще не пришли в себя после пережитого. Лишь эльфийка держалась так, будто ничего и не произошло. Она держалась особняком, холодная и отчужденная, стараясь ни с кем не пересекаться. Ее маленький зеленый спутник оказался неимоверным болтуном. Его рот практически не закрывался. Он без усталитараторил все, что приходило ему в голову. Однако у Остроуха, видимо, уже выработался иммунитет за долгие часы, проведенные с ним наедине в карете. То, что никто не обращал на него внимания, гоблина ничуть не смущало. Он и дальше беззаботно чесал языком. И неудивительно, у каждого хватало заботы без чрезмерно словоохотливого зеленого коротышки. Но прежде чем отправляться в дорогу, нужно было похоронить погибших. Ардаль ясно дал понять. Они не двинутся дальше, пока телопавших не будут преданы земле. Многим эта затея пришлась не по нраву, и недовольство было вполне объяснимо. Ведь в любой момент из-за деревьев могла появиться дюжина волков, а то и две. Никто не мог поручиться, что в округе не прячутся бандиты, затаившиеся в тени. Помимо прочего, требовалось орудить носилки для раненых. Марток и не пришел в себя, а раненый страж потерял слишком много крови и уже не мог самостоятельно передвигаться. Ярис же, напротив, проявил неожиданное упорство – Жав зубы, не давая себе поблажек, заявил, что справится сам и сумеет продолжить путь без посторонней поддержки. Его раны оказались не столь тяжкими. Но дело было не только в этом. Юноша слишком хорошо осознавал. В прошедшем бою он принес отряду мало пользы. Эта мысль жгла его изнутри, и потому Ярис всеми силами стремился доказать, что не станет обузой. Даже если его помощь обернется новыми трудностями... Он предпочитал рисковать, лишь бы не казаться бесполезным в глазах товарищей. Наконец, погребение было покончено, и отряд смог отправиться дальше. До Ракхола оставалось еще немало пути, поэтому Ардаль подгонял своих спутников. Ему не терпелось как можно скорее укрыться за каменными стенами города. Двигались почти налегке. Большая часть поклажи была на лошадях, которые либо разбежались, либо пали от рук разбойников, или сгорели в огне. Стихия, не знающая жалости, уничтожила все, что не оказалось под защитой панциря Вильгельма. Карету пришлось оставить, но Ардаль намеревался вернуться за ней позже. Это был подарок его отца, и потому он дорожил ею особо. Представить, что придется предстать перед суровым взором барона без нее да еще и с такими потерями, он не мог. Фридрих Далли изначально был категорически против авантюры сына и пытался всячески его отговорить, но Ардаль остался непреклонным. И теперь он ясно видел перед собой нахмуренные брови отца и слышал его голос. «Я же говорил...» «Таков удел каждого сына», — мрачно подумал Ардаль и невесело усмехнулся. Сын барона шел один из первых и оторвался от остальных достаточно далеко. Ему хотелось уединения, хотелось побыть наедине со своими мыслями. Поэтому полной неожиданностью для него стало, когда за спиной раздался голос холодный, мелодичный и в то же время преисполненный властной надменностью. Ты даже не соизволил обмолвиться об этих магах, протянула эльфийка с холодным упреком. Ты хоть представляешь, кто они такие? Я не знаю о них ничего, госпожа, и кто они на самом деле, не знаю до сих пор, ответил Ардаль. Несмотря на почтительный тон, в его голосе слышалось раздражение. «Твоя беспечность едва не стоила нам жизни», — резко добавила она, не собираясь смягчать слова. «И что ты хочешь от меня услышать?» — сдержанно бросил Ардаль. «Откуда мне было знать, что этот юнец таскает с собой книгу, которая привлекла внимание сразу всей волчьей стаи и двух магов, сила которых может сравниться разве что с верховным архимагом?» «Ты ошибаешься», — парировала эльфика. «Эти двое куда могущественнее». «Они принадлежат к магам первозданного ордена. Их сила настолько велика, что они уступают только богам». «Но все же именно ты предложила, чтобы я взял его с собой», — не выдержал Ордаль. «Или уже забыла? Так кто теперь виноват?» От прежнего почтения в его голосе не осталось и следа. Эльфийка раздраженно фыркнула и отвернулась. Некоторое время она молчала, но затем холодно продолжила. Я лишь дала совет. Мне было важно, чтобы мое присутствие в этой поездке оставалось в тайне. А он и его спутники только недавно появились в городе и никак не могли разнести эту весть по всему Лакарасу. Поэтому я сочла это удобным прикрытием. Но ты поступил безрассудно. Вместо того, чтобы проявить осторожность, ты полез в драку. Повел себя как упрямый мальчишка, который не думает о последствиях. Ардаль резко остановился, бросил быстрый взгляд по сторонам в поисках случайных свидетелей и, понизив голос, произнес: Послушай, ли, Алариэль, этот юноша привлек мое внимание лишь потому, что ты сама указала на него. Мне хотелось понять, что же в нем такого, даже если ты с ней зашла до простого смертного но в нашем с ним поединке я не увидел ничего примечательного. Сегодня же, во время боя, он показал нечто иное. Совсем не то, что прежде. Так что теперь это ты должна объяснить мне, что во имя всех богов не так с этим мальчишкой? И почему у него оказалось то, что искали эти проклятые маги? Закончив свою тираду, сын барона вновь тронулся в путь, даже не обернувшись, словно заранее знал. Ответа он все равно не дождется. И оказался прав. Леа ариэль продолжила идти рядом с ним, но больше не произнося ни слова. Ардали сам сейчас не хотел говорить, поэтому молчаливая компания эльфийки его вполне устраивала. Но вскоре тишину нарушил гоблин. «Да сколько можно еще идти?» – завопил он неприятным тонким голоском. «Я устал! Давайте передохнем немного!» «У меня до жути болят ноги!» «Лила, скажи этому болвану, что приказал всем остановиться!» Ардаль чуть не поперхнулся от такого бесцеремонного и грубого обращения. Особого ума не требовалось, чтобы понять, кого гоблин имел в виду. Сын барона оказался в полной растерянности. Он не привык к подобному тону, да еще и от гоблинов, с которыми не сталкивался до знакомства с леал Но оставить это без ответа он явно не мог». Едва успев в уме подготовить достойную фразу, Ардаль заметил, как Лео резким движением отвесила гоблину звонкий подзатыльник. Удар оказался настолько крепким, что коротышка не удержался на ногах и повалился в пыль, нелепо размахивая руками, а затем с грохотом распластался на дороге. Он тут же поднял жалобный вой, охая и стеная, словно его огрели деревянным веслом. «Где твои манеры, дубина?» – холодно бросила эльфийка. «И сколько раз я тебе говорила не называть меня так!» Картина, разыгравшаяся на глазах у сына барона, казалась ему глупой и нелепицей. Величественная эльфийка, строгая, горделивая, и рядом с ней гоблин, верещащий и кувыркающийся в пыли, как ребенок, получивший нагоняй от матери. Сцена, что произошла накануне, была настолько чужда всему, что Ордаль, сам того не желая, позволил себе едва заметную усмешку. Но в тот же миг он ощутил неприятный холодок под сердцем. Мысли о свежих могилах, о тех, кого они оставили в земле лишь несколько часов назад, всплыли перед его внутренним взором, и усмешка показалась ему кощунственной. Даже мимолетная радость здесь была неуместна. Ордаль нахмурился и резко отвернулся, стараясь вернуть себе прежнюю серьезность. И все же, как бы он ни боролся с собой, нелепая выходка гоблина на какое-то время вырвала Ордаля из вязкой тяготы суровой реальности. Сыну барона так и не пришлось подбирать ответ этому назойливому коротышке. После оприухи или аларель тот поспешно ориентировался, пробурчав что-то на своем непонятном наречии. Гоблин вернулся к идущим позади, и надо отдать ему должное. Он намеренно не приставал ни к Шухрагу с Борхом, несшим на носилках Марта, ни к Угорху с Морганом, седовласым воином, единственным уцелевшим из личной свиты Ордаля, которую в свою очередь несли раненого стража. Так они и продолжали путь каждый погруженный в собственные мысли. Одни обдумывали случившееся, другие силой воли подавляли усталость и боль. Лишь Март, лежавший без сознания, оставался по-настоящему отрешен от всего происходящего. Мягкий струящийся свет, то ли от канделябров, то ли от приглушенного пламени камина, окутывал просторную опочивальню, подчеркивая резные рельефы на стенах и потолке. Белоснежная лепнина — Утонченные завитки, причудливые гирлянды из мнимых плодов и цветов. Все это казалось Марту какой-то диковинной роскошью, почти неуместно в его представлении. Он никогда прежде не видел ничего подобного и никак не мог себе объяснить, для чего нужны столь изысканные украшения. В его памяти жили деревянные избы с грубыми бревенчатыми стенами, закопченные очаги и потрескавшиеся лавки. Даже таверна Тихий угол блекла в сравнении с этим местом. Здесь же каждый предмет словно был создан не ради удобства, а ради красоты. И именно это поражало сильнее всего. В груди шевельнулось смутное чувство, будь то он очутился в каком-то ином, недосягаемом для простого смертного мире. Быть может, это черток умерших? Март не имел ни малейшего представления, что ждет человеческую душу после смерти. И почему-то именно эта мысль первая пришла ему в голову. Юноша не торопился подниматься, продолжая разглядывать убранство комнаты. Лежать неподвижно было нелегко, но он боялся выдать себя и привлечь внимание кого бы то ни было. В опочивальне стояла почти осязаемая тишина, и как бы Март не напрягал слух, до его ушей не доходило ровным счетом ничего. Вскоре это занятие наскучило, и он понял – так продолжаться вечно не может. Тогда юноша попробовал пошевелить пальцами правой руки. Тело хоть и повиновалось, но с большой неохотой. Настолько, что на короткий миг ему даже почудилось, будь то оно ему не принадлежит. Мат зубы и попытался приподняться. Спина отозвалась резкой болью, грудь сдавила жгучее напряжение, и наружу невольно вырвался глухой стон. Лишь спустя несколько мучительных мгновений ему удалось подняться на локтях и, наконец, рассмотреть себя. Он был наг. Ни одежды, никаких либо вещей рядом с ним не оказалось. Только мягкие и просто не сбившиеся и смятые прикрывали его от постороннего взгляда. Юноша переполняло чувство растерянности. Кто и зачем лишил его одежды? Или мертвым она не нужна? Эта мысль настойчиво вернулась, ведь он до конца так и не понимал. Жив он или все же уже перешагнул порог смерти? Каждое движение давалось невероятным трудом. Тело сковывало боль и слабость. Он ощупал себя. Грудь. Плечи, живот, бедра. Но никаких ран или иных следов пережитого боя он не обнаружил. Обесселев, Март снова рухнул в кровать и закрыл глаза. Мысли путались и ускользали, но снова и снова в сознании всплывал один единственный вопрос. Где он находится? Какое-то время он лежал неподвижно, пытаясь изгнать из головы все мысли. Но это занятие не принесло плодов. Наконец Март глубоко вздохнул и вновь открыл глаза. С потолка на него все так же смотрели тончайшие узоры, сплетенные в прихотливую вязь. С усилием повернув голову, он принялся рассматривать убранство покоев. Взгляд его блуждал по рельефам стен и тяжелым драпировкам, пока не наткнулся на две двери. Одна почти сливалась со стеной, другая выделялась массивностью и изысканной резьбой. Март уже хотел отвести глаза, как вдруг из-за одной двери донесся звук шагов. Сердце жалось. Он затаил дыхание, боясь пошевелиться. Кто мог скрываться за порогом? Что ожидало его там? Но шаги постепенно удалялись, и кто бы то ни был за дверью, он прошел мимо. «Мэфис, ты тут?» Словно озаренный внезапной мыслью, юноша негромко позвал своего невидимого спутника. Ответа не последовало. Впрочем, это было в его духе. Мэфис далеко не всегда считал нужным откликаться на зов. А потому его молчание вовсе не означало отсутствие. «Что ж, значит, разберусь и без тебя», — тихо пробормотал себе под нос Март. Он еще некоторое время лежал, собираясь с мыслями, и лишь потом решился. Осторожно приподнялся, упершись ладонями в мягкую перину. Тело сразу отозвалось болезненной тяжестью. Руки задрожали, словно чужие, и юноша прикусил губу, чтобы не застонать вновь. Он медленно спустил ступни на пол». Холод каменных плит, гладких и отполированных, обжег кожу, отчего Март почувствовал себя еще более неуютно в этом странном месте. Поморщившись, он пошатнулся, но все же поднялся на ноги. Перед глазами на миг потемнело, и он поспешно ухватился за край резного столика, чтобы не упасть. Вернув равновесие, он сделал первый осторожный шаг, затем второй. Его взгляд снова обратился к дверям. Мысль о том, что скрывается за ними, не оставляла его в покое будь то манила или предостерегала. «Да, ну и чудак же ты!» раздраженно раздалось в его голове. «Мефис?» — Март едва не вскрикнул. «Почему ты молчал? Я уж было подумал...» «Что? Что ты умер?» — перебил его насмешливый голос. «И что боги раздели тебя до гола и уложили в постель, накрыв простыней?» «А что мне еще оставалось думать?» — смутился юноша. Ты мог бы хотя бы намекнуть, что рядом?» «Конечно, я здесь!» – лениво протянул Мэфис. «Просто решил проверить, докуда доведет тебя твоя собственная глупость. Но, признаться, удержаться не смог. Прости уж!» Марта захлестнула волна злости. Ему неимоверно сильно хотелось отплатить своему незримому спутнику какой-нибудь обидной репликой. Но он сдержался. Сейчас было не время для перепалок. Важно было выудить из Мэфиса хоть что-то, что тот мог знать. А если он начнет огрызаться, то он, обидевшись, попросту замолчит, как уже делал это не раз. «Если ты такой умный, то, может, скажешь, где я нахожусь?» С вызовом произнес Март. «А мне почем знать?» – лениво протянул голос. «То, что ты жив, тебе уже мало?» Март нахмурился, но не успел ответить, как Мэфис продолжил теперь уже с явным презрением. Ты только что сам не знал, жив ты или мертв. Дрожал только от одной мысли, что все кончено. А теперь, едва я успел с тобой заговорить, уже требуешь от меня объяснений, где именно ты находишься. Люди, вам всегда мало. Одной жизни вам недостаточно, одного ответа тоже. Вам всегда нужно больше. Март крепче жал кулаки. Слова Мэфиса резали не хуже ножа, но спорить он не стал. На это у него не было сил, да и он слишком хорошо знал своего собеседника. С этим существом спор никогда не обернется в его пользу. Он отвернулся от дверей и заметил в глубине покоя в зеркало в полный рост. Темная резная рама, оплетенная замысловатыми узорами, словно сама влекла к себе. подавшись внезапному порыву, юноша осторожно приблизился. Никогда прежде он не видел зеркал такой величины. В родном доме их не было вовсе, а те, что встречались в тавернах, казались смешно-крошечными по сравнению с этим. В отражении его встретил собственный облик. Бледный, изможденный, с растрепанными светлыми волосами и впавшими глазами. Кожа туго обтянула скулы, ключицы резко выступали, но в глубине взгляда все же теплилась упрямая искра. Март провел рукой по щеке и шее, словно проверяя, что перед ним действительно он сам, а не его искаженное подобие. От прежней крепкой стати не осталось и следа. Мышцы истончились, кожа была испещрена шрамами, следами тех битв, через которые ему довелось пройти в столь юные годы. — Ну и зрелище! — хмыкнул Мэфис. — Смотришься так, будто тебя только что откопали из могилы. — Что со мной? Выдохнул Март, не веря собственным глазам. «А чего ты ожидал?» Голос прозвучал с усмешкой. «Я ведь предупреждал. Плата за ту силу, что я тебе дал, окажется высокой. Если бы не тот гнусный колдун, ты бы уже и вправду лежал в земле». «Колдун?» – переспросил юноша, продолжая всматриваться в свое отражение. «Ну да, твой зеленоглазый дружок, от которого за версту несет мертвечиной. «Вильгельм?» Март мгновенно оживился. «Это он спас меня?» «Да!» Нехотя признался голос. «Где он сейчас? Он здесь?» «Наверное, это он перенес меня в эти покои. Надо скорее его найти». Парень забеспокоился, торопливо оглядываясь по сторонам в поисках хоть какой-нибудь одежды. Идти на поиски мага Нагим было бы не только стыдно, но и нелепо. «Да угомонись ты!» оборвал его Мефис. «Его здесь нет!» Март застыл, растерянно моргая. Сердце еще миг назад бешено колотившееся от радости, теперь болезненно рухнуло куда-то в пустоту. Но тогда кто перенес меня сюда? Едва слышно произнес он. А разве это имеет значение? Равнодушно отозвался голос. Март сокрушенно выдохнул и отвел взгляд от зеркала. Он так хотел увидеть именно Вильгельма, и поэтому слова Мэфиса сильно его разочаровали. Но, как бы то ни было, сидя на одном месте, он не получит ответы на свои вопросы. Внимание юноши привлек резной шкафчик у стены. Туда он и направился, пошатываясь, но чувствуя, как с каждой секунды его движения становятся более уверенными. Но вместе с тем слабость не собиралась отступать, напоминая себе при любой возможности. Он распахнул дверцы шкафчика и почти жадно принялся перебирать содержимое. На полках аккуратными стопками лежали какие-то ткани, но не одежда. Всего лишь простыни, покрывало и полотнища, явно не предназначенные для того, чтобы их носить. Он повернул одну, другую, но искомого так и не нашел. «Да что ж такое!» Процедил он сквозь зубы и раздраженно провел рукой по волосам. В этот миг за его спиной тихо скрипнула дверь. Март вздрогнул, резко обернулся и застыл на месте. В покое вошли две служанки. Обе были облачены в длинные светлые платья с опущенными глазами, и каждая держала в руках аккуратно сложенные свертки. Юноша тут же ощутил, как лицо его вспыхнуло жарким румянцем. Не каждый день доводилось ему встречать девушек в столь неприглядном виде. Он торопливо метнулся к постели, насколько позволяли дрожащие ноги, и судорожно схватил простыню, нелепо прижимая ее к телу в тщетной попытке прикрыть наготу. «Мы рады, что вы очнулись, господин!» Ровным и бесстрастным голосом произнесла одна из них. «Сальма услышала шум и позвала меня», — добавила вторая чуть более мягко. «Мы принесли вам чистую одежду. Вскоре вас сопроводят к столу. Вы пробудились как раз вовремя». «Спасибо», — только и смог выдавить из себя Март, стараясь не встречаться с их взглядами. «Мы оставим вещи у ложа и вернемся позже», — продолжила Сальма. Она подошла ближе, склонилась и бережно положила сверток на край кровати. Вторая сделала то же самое, и, не дожидаясь ответа, обе отступили к двери и вскоре исчезли за порогом, словно их и не было. Март еще какое-то время неподвижно стоял с прижатой к груди простыней, прислушиваясь к тишине. В их поведении было что-то странное, но объяснить, что именно его насторожило, он так и не сумел. Впрочем, размышлять было некогда. Впереди ожидали дела куда важнее. Он осторожно подошел к оставленным сверткам, коснулся ткани и стал разворачивать одежду с непонятным волнением, ожидая увидеть, что же приготовили для него. Первое, что он заметил – богатый темно-синий цвет, мерцающий при свете свечей. Это была не простая рубаха или штаны, каким он привык, а тончайшая туника из гладкого полотна. К ней прилагали штаны из плотной, но удивительно легкой материи а сверху длинный камзол, расшитый узорами и отороченный узкой полоской меха. Здесь нашлись даже невысокие сапоги, новые, из мягкой кожи. Март замер, растерянно глядя на все это великолепие. Он никогда не держал в руках вещей столь роскошных и уж тем более не надевал их. Все казалось каким-то чужим, словно одежда предназначалась не для него, а для какого-нибудь юного дворянина из герцогских палат. Вот. Это наряд! Удивленно пробормотал он, проводя ладонью по ткани. В таком и на бал пойти не стыдно. Тряпки, как тряпки! недовольно проворчал Мэфис. И перестань уже восхищаться каждой мелочью! Ты начинаешь меня раздражать! Замечание спутника Март благоразумно решил не замечать и принялся облачаться в принесенный наряд. От ткани исходил легкий аромат лаванды. Юноша глубоко вдохнул и на миг прикрыл глаза, наслаждаясь свежим, успокаивающим запахом. Нарядившись, он какое-то время бесцельно нарезал круги по комнате, но вскоре понял, что даже такая незначительная нагрузка дается ему с трудом. Тело быстро уставало, ладони вспотели, а на висках выступили капельки влаги. Вздохнув, Март решил больше не испытывать себя и опустился на край ложи, смиренно ожидая, как и было велено. Благо ждать пришлось недолго. Дверь вновь тихо скрипнула, и на пороге показалась сальма. На этот раз она пришла одна. Март сразу заметил, как ее взгляд скользнул по нему сверху вниз. Быстрый и холодный. Немного задержавшись на его лице, он устремился в пол. Она остановилась на почтительном расстоянии, не спеша начинать разговор. И лишь после нескольких секунд промедления произнесла ровным голосом, в котором, как показалось Марту, сквозила едва уловимая тень усталости и недовольства. «Прошу следовать за мной». Март едва заметно пожал плечами и последовал за Сальмой. Та шагала впереди, сохраняя невозмутимую осанку. А он, напротив, то и дело вертел головой не в силах скрыть своего любопытства. Коридор, по которому они двигались, был широк и просторен. Стены его украшали тяжелые гобелены, вытканные с поразительной точностью. На одних олели сцены охоты с копьями и борзыми. На других величественно разворачивались картины древних сражений. Теплые краски, будь то впитавшие в себя отблеск давно прошедших эпох, мерцали в полумраке. Высокие канделябры из темного металла с замысловатыми завитками держали лампы, чей мягкий свет ложился на камень и ткань, оживляя ремесло искусного мастера. Незаметно для Марта коридор закончился, и впереди открылась широкая лестница, выложенная серым камнем, которая отражала свет ламп мягким блеском. Ступени уходили вниз ровными пролетами, а массивная балюстрада из темного дерева с тщательно вырезанными узорами, да и все остальное, говорила о несомненном достатке и безупречном вкусе хозяина. Однако Март невольно усмехнулся про себя. Кто он такой, чтобы рассуждать о вкусах и предпочтениях? Всего лишь деревенский парень, занесенный сюда какой-то прихотью судьбы. И все же, что это за место, и как он сюда попал, оставалось для него загадкой, на которую еще предстояло найти ответ. Тем временем Сальма вывела его в просторную залу, посреди которой тянулся длинный стол, окруженный рядами стульев. Большинство из них пустовало и было аккуратно задвинуто. Но несколько все же занимали люди, негромко переговаривающиеся между собой. Прежде всего, взгляд Марта задержался на фигуре во главе стола. Там восседал мужчина преклонных лет, чья лысина тускло поблескивала в свете множество свечей. Несмотря на возраст, в нем ощущалась сила. В широких плечах, прямой спине и могучих руках. Его лицо рассекали глубокие морщины. Под густыми седыми бровями поблескивали темные глаза. Спокойные и цепкие, словно он замечал все и каждого, кто входил в помещение. На нем был темный камзол с тонкой вышивкой, а на пальце поблескивала тяжелая золотая печать, немой знак высокого положения ее владельца. Взор Марта, едва встретившись глазами этого человека, поспешно скользнул в сторону. В нем чувствовалась неоспоримая власть, и юноша, сам того не желая, ощутил холодок в груди, будто его пригласили за стол, к которому он не принадлежал. Служанка подвела его к свободному месту, заранее предназначенному именно для него. Март неловко опустился на стул, чем сразу привлек на себя несколько косых неодобрительных взглядов. Он поежился. Среди богато одетых дворян и уверенных в себе людей, его простота выглядела особенно заметно. Лишь потом он различил знакомые лица. Слева от лысого мужчины сидел Ардаль. Справа – незнакомый молодой человек, немного старше сына барона. Чуть дальше подле Ардаля находился седовласый воин, которого Март хорошо помнил. Именно он возглавлял личный отряд дворянина. Еще ближе к самому Марту разместился Хакон. Их взгляды встретились. Безликий едва заметно подмигнул, и юноша ответил легким кивком. Вскоре в залу вошли новые гости. Впереди всех шел Шухрак, следом Угорх. Как и Марта, их привела служанка. Тролли-орк были облачены в одежду, шитую по образцу его собственного наряда, но сидело на них так плохо и было явно не по размеру, что выглядели они в ней нелепо. Март не сразу заметил, что за спинами орка и тролля стояла троица молчаливых воинов. Юноша украдкой осматривал всех присутствующих в поисках Борха и Яриса, но тех нигде не было видно. Ему не терпелось расспросить обо всем своего друга, но он прекрасно понимал, что сейчас не время, да и не место. Остается только ждать. Тишину зала нарушил негромкий звон колокольчика, и тотчас в распахнувшиеся двери вошла вереница слуг. В их руках сияли серебряные подносы, на которых покоились блюда, истончавшие тончайшие ароматы. Первым появился густой бульон в изящных чашах. За ним – жаркое из фазана с душистыми травами. А затем – пироги с золотистой корочкой, подрумяненные до совершенства. Слуги с отстраненным видом молча расставляли кушанье. Их движения были лишены суеты и напоминали некий ритуал, отрепетированный тысячу раз. Мар только теперь почувствовал, как он нестерпимо голоден. Его желудок предательски сжался, когда на столе перед ним оказалась чаша с бульоном и тарелка с ломтиком сочного мяса, источающего дымящийся аромат. Он пытался держаться с достоинством и никак не мог позволить себе первым приступить к трапезе. Совсем иначе вели себя Шухрак и Угорх. Стоило им получить первые блюда, как они, не стесняясь, с жадностью набросились на поданные угощения. Мар тоже было хотел начать есть. Его живот урчал так, что, казалось, это слышат абсолютно все. Но тут до него донеслись обрывки фраз, из которых он отчетливо разобрал лишь одно слово — «животные». И он сразу же передумал. Присутствующие дворяне скривились в гримасе. А мужчина во главе стола поморщился так, будто отведал чарку прокисшего молока. Ардаль, твои друзья ведут себя хуже свиней в загоне!» Его зычный глаз прозвучал, как раскат грома. Сын барона вздрогнул от неожиданности. Этот окрик застал его врасплох. В это время он о чем-то оживленно беседовал седовласым мужчиной, и о чем именно говорил хозяин этого дома, он сообразил не сразу. Но мгновение спустя овладел собой. Он склонился в изящном поклоне, и его голос зазвучал мягко и почтительно, если не сказать льстиво. «Ваша светлость, позвольте мне прояснить. Я понимаю, что поступок их выглядит странно в столь утонченном обществе. Но уверяю вас, в их народах это высшая форма благодарности. Они простые дети степей и гор, не знают ваших изысканных обычаев, но сердца их полны искренности. Поверьте!» Когда они столь поспешно вкушают предложенные яства, это вовсе не от жадности, а от стремления выразить свое благоговение перед хозяином, ибо в их традиции промедление означало бы неуважение». Ардаль сделал паузу, и его голос стал еще более елейным. «Подумайте, ваша светлость, ведь еще вчера они ели в лагерях грубую похлебку из котла, а ныне сидят за вашим столом, где каждая крошка достойна восхищения». Разве не естественно, что они с простодушной поспешностью отдаются наслаждению дарами, исходящими от руки столь великого человека? Их поступок — это не пренебрежение. Напротив, бескорыстная хвала вашему щедрому величию, тому, что имя ваше уже стало легендой далеко за пределами этих земель. По залу пронесся ропот. Кто-то из сидевших недовольно фыркнул, но герцог не торопился отвечать. Он в упор смотрел на Ордаля, и в его взгляде на миг промелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Секунда, и каменное лицо вновь стало непроницаемым. Но каждый за столом понял. Сыну барона удалось то, что редко кому удается. Обратить гнев хозяина в снисхождение. — Ты пошел в мать! — проворчал мужчина, но уголки его губ едва заметно дрогнули. — Хотя глаза у тебя, как у моего младшего брата. Он с детства все твердил, что сделает по-своему, даже если все будут против. Помню, я тогда уговаривал его не ввязываться в драку с городскими мальчишками. Он не только не послушал меня, а еще и втянул самого...» Закончив фразу, он подал знак рукой, знаменовавший начало трапезы. «Теперь уже все, включая дворян и Марта, приступили к трапезе. Юноша почти не жевал». Он глотал целые куски, словно боялся, что блюда с этого стола могут исчезнуть в любую минуту. Ослабевший, исхудавший, он понимал, что впереди его ждет долгая дорога к восстановлению сил. Но как все это наверстать? Неужели во всем виноват Мефис? Хотя, если быть честным, виноват был он сам. Никто ведь не заставлял его взывать к той силе, которую его и спутник столь щедро влил в его плоть. И цена оказалась поистине жестокой. Март нетерпеливо отправлял в рот кусок за куском, ложка за ложкой. Пища была не просто вкусной. Он не ведал ничего подобного за всю свою жизнь. Каждое блюдо казалось сотканным из ароматов и пряностей, о которых он и не слышал. Нежное мясо, таявшее во рту. Хлеб, мягкий и тёплый, будто только что вынутый из печи. Густые подливы, насыщенные вином и травами. Слова Ордаля, прозвучавшие ранее, оказались правдивы в куда большей степени, чем сам сын барона мог вообразить. Они касались не только тролля и орка, но и самого Марта. Еще недавно постоялый двор в Лакарасе казался ему вершиной немыслимой роскоши. А теперь он сидел за столом, где каждое блюдо было достойно королей. Юноша украдкой взглянул на соседей. Дворяне ели манерно, сдержанно, словно и впрямь вкушали не пищу, а совершали некий обряд. Шухрак же и Угорх, не ведая стеснения, по-прежнему наворачивали, едва не сметая все с ближайших блюд. И в этом странным образом Март видел нечто родное и близкое, куда ближе этих напыщенных индюков с высокомерием поглядывающих на него. Вдруг он уловил на себе внимательный взгляд. Подняв глаза, юноша встретился с тяжелым взором хозяина дома. Тот не произнес ни слова, но в его глазах будто застыл немой вопрос. «Кто ты такой, мальчишка?» «И что ты делаешь за этим столом?» А может, этого и вовсе не было. И Марцам все напридумывал, измученный усталостью и напряжением. Насытившись, юноша лишь мечтал о том, чтобы трапеза скорее завершилась. Его тяготило это общество. Нарядные дворяне с их натянутыми улыбками и пустыми взглядами. И особенно лысый мужчина во главе стола, чье присутствие давило на него страшным грузом. Но застолье все продолжалось. Одно блюдо сменялось другим, а за едой велись неспешные беседы. Для Марта это был настоящий мучительный сон наяву. Слова, которыми обменивали знатные гости, казались ему пустым звоном, лишенным всякого смысла. Они говорили о земельных наделах, о торговых привилегиях, о том, кто женился, а кто поссорился с соседним родом. Юноше от всего этого становилось тошно. Он невольно ерзал на стуле, то опуская взгляд в тарелку, то вновь украдкой осматривая зал, и с усилием подавлял желание вскочить и не убежать прочь. Единственным, кто не вызывал у Марта отвращения, оставался Ардаль. Тот больше беседовал со своим седоблесным воином, сидевшим рядом, чем с остальными дворянами, и лишь время от времени поддерживал общий разговор. Этот молодой человек нравился юноше все больше особенно после того момента, когда сын барона вступился за Шухрага и Угорха. Ведь он ничего не знал ни о них самих, ни об их обычаях, и Март был в этом абсолютно уверен. Но, несмотря на это, он и бровью не повел, когда нагло, но в то же время убедительно лгал хозяину дома. Ардаль не отстранился в неприятной ситуации, как это сделал бы любой другой на его месте, а без колебаний встал на защиту своих спутников. Казалось бы, Какое ему дело до каких-то неотесанных увольней? Эти размышления помогли Марту скоротать время, и остаток трапезы пролетел гораздо быстрее. Ему все сильнее хотелось увидеться шухрагом и обо всем его расспросить. Гости же один за другим неспешно поднимались из-за стола, кланялись лысому мужчине, благодарили его за щедрое угощение и расходились. Кем был этот человек, Март пока не знал, но у него было одно предположение и в глубине души он был почти уверен, что оно окажется верным. Юноша вновь ощутил на себе тяжелый взгляд хозяина дома, но тот к его облегчению задержался на нем ненадолго. Вскоре рядом появилась сальма, предлагая проводить его в отведенные покои. Март поднялся, низко опустил голову, стараясь подражать более искушенным гостям, и последовал за служанкой. Он не испытывал ни малейшего желания возвращаться к себе, не переговорив Но перечить сейчас он не мог. В душе теплилась надежда, что удастся выпытать у сальмы, где расположили его спутников, и можно ли будет хотя бы ненадолго их навестить. Выходя из залы, Март вертел головой, пытаясь разглядеть, куда направится Шухрак. Он заметил, что орка также сопровождала одна из служанок, ведущая его куда-то в другую сторону. Сердце кольнуло досада. Пути их разошлись, и поговорить придется позже. А пока оставалось идти лишь след за сальмой, торопясь поскорее скрыться от гнетущего взора герцога. По мнению Марта, именно им и был этот неприятный мужчина с гладковыбритой головой.